Глава девятая. Выйдя из плутьмы заведения, Гуров, прищурившись на яркое солнце, похлопал по карману и вынул телефон. Чтобы никто не мешал его общению со старым знакомым, Лев Иванович поставил телефон на беззвучный режим и теперь обнаружил, что ему звонили двое — семашка и Коричко. Первым он набрал номер телефона лейтенанта. — Лев Иванович, вы куда пропали? — обрадовался Дмитрий. — Набираю, звонок проходит, а никто не отвечает. «Станислав Васильевич сказал, что тоже до вас никак не может дозвониться». «А что за спешка? Занят был. Кричко, сейчас перезвоню. А у тебя как дела? Ты уже в управление вернулся? Результаты есть?» Забросал Гуру в вопросами молодого оперативника. «Опросил пятерых человек. Секретаря, трех девушек-моделей и костюмера. В основном все домыслы и сплетни, но есть и интересные показания». «Ирина, одна из моделей, вспомнила эпизод, который сама наблюдала. Касается отношений Вершининой с итальянцем». «Ты сейчас куда-то торопишься? Если других дел нет, то садись и пиши подробный отчет. Я потом посмотрю». «Так зачем писать?» Удивленно спросил Симашка. «Я все на диктофон на смартфоне записал. Пришел и скинул комп Так что беседу прослушать можно. Очень удобно, между прочим». Ха, и ты туда же!» Хмыкнул Лев Иванович. «Мне об удобной работе с диктофоном сегодня уже два человека высказали свое мнение. Ты третий. Ладно, записал, и хорошо. Если есть другие дела, то займись, но домой не торопись. Ты мне вечером будешь нужен. А нет срочных дел, так дождись меня в управлении. Я скоро буду». «Понял», — серьезно ответил лейтенант. «Я всегда на связи, если что». Гуров после разговора с Дмитрием позвонил Кричко. Но тот трубку не брал, и Лев Иванович хотел было уже выехать со стоянки, как Станислав перезвонил ему сам. «Как там птичка поживает?» Первым делом поинтересовался он. «Жив и здоров, чего и тебе желает», — ответил Лев Иванович. «Мальвину вот шесть лет назад похоронил. Рак у нее был. Переживает до сих пор». «Даже не знаю, что сказать в ответ на такую новость. Жаль, очень жаль. И Мальвину, и Викентия». «Слушай, а как ее по-настоящему звали? Сестру его?» «Так и звали, Мальвина. Я тоже сначала думал, что это ее позывной байкерский, но оказалось, что нет. Я этот факт узнал еще двенадцать лет назад, когда вел дело пацанчика». «Давно это было», — задумчиво отозвался Кричко. «Я тогда по другому делу работал». «Ладно, об этом потом поговорим. Тем более, что птичка нас с тобой настойчиво в Кассандру зазывал». «Какие у тебя подвижки? Нашел Яна Вершинина?» «Нашел, но с трудом. Сейчас еду на квартиру его отца. Начался звонка Веронике Михайловне, бывшей жене Вершинина. Но она сказала, что Ян на ее звонки не отвечает с утра. Как уехал на учебу, так и пропал. Пришлось звонить Асе, но она не знала, где Ян. Девушка ему звонила, но где он, не спрашивала. Подумал, что, может, отец Яна, Александр Вадимович, что-то знает». «Оказалось, знает. Ян сейчас у него. Узнал, что отца отпустили, и решил к нему вместо занятий поехать, навестить, а заодно и поговорить о том, что случилось полгода назад. Я попросил Вершинина задержать сыночку у себя до моего приезда. Александр Вадимович говорит, что Ян теперь боится, что его начнут обвинять в убийстве Татьяны. Но я его успокоил, сказал, что просто поговорю пока с ним». «А в управление забирать не буду. Вроде бы он уговорил Яна подождать меня». «Помощь нужна?» «А, справлюсь. Не вчера родился». Отмахнулся Кричко. «Вдвоем только напугаем парня. И он адвоката себе затребует. Откажется просто по душам поговорить». «Тогда я в управление». «Там и увидимся. Все, заканчиваю разговор, а то я за рулем» крючко отключил связь олег иванович повернул ключ зажигания и завел машину но не успел он отъехать как ему позвонили с незнакомого номера гуров ответил гуров лев иванович поинтересовался незнакомый мужчина он самый с кем имея честь а честь неопределенно хмыкнул голос и добавил чернов александр игоревич с тобой желает поговорить полковник но не сейчас восемь часов в кисе будут ждать Абонент отключил связь, а Гуров с изумлением покачал головой. «Быстро сработали. Не птичка же им настучал». Лев Иванович задумался. Он, конечно же, точно знал, что Викентий после его ухода никому из свитокисета не мог позвонить и рассказать, что к нему для разговора приходил сам полковник Гуров. Личность в московской уголовной среде известная. «Значит, кто-то из шестерок или информаторов вора в законе находился где-то поблизости и слышал их с птичкой разговор». Лев Иванович набрал номер телефона Журавлева. «Рикентий, кто-то рядом с тобой стучит на тебя», — сказал Гуров в трубку, как только птичка ответил ему. «Мне только что от кисета звонил человек и назначил встречу в киссе». «Понял. Со мной сегодня днем только один человек на смене». «Сейчас я этого телефониста прищучу. Давно его подозревали, что сливает кому-то, о чем тут в баре ребята говорят. Теперь вот потырдилась». «Ты смотри там, аккуратней», — предупредил Гуров. «Ну, ты ж меня, Лев Иванович, знаешь». Добродушно ухмыльнулся в трубку птичка. «Я гражданин законопослушный, пальцем никогда никого не тронул». «Сейчас позвоню пацанам, и мы это дело по-тихому решим. Спасибо, что сообщил». «Так ведь свои люди», — сказал Гуров и разъединил связь. Возле дверей управления Лев Иванович столкнулся с генералом Орловым. «Здоров, Лев Иванович!» — здоровался Петр Николаевич с Гуровым за руку. «Как там следствие? На месте не стоит?» «Движется понемногу. Три версии рассматриваем. Вот, еще четвертая наметилась». «Вон оно как!» — приподнял бровь Орлов. «Ну, так я тогда вас завтра утром жду, у себя, в половине десятого на оперативку. Расскажете, что там у вас за версии?» а чего ж не рассказать, если есть чего рассказывать?» — кивнул Лев Иванович. «Придем». «Ладно, не буду задерживать. Топай!» Орлов повернулся к Гурову спиной и грузно направился в сторону выхода. «Сдает наш гордый варяг, сдает!» — подумал Лев Иванович, глядя вслед своему начальнику. Он вздохнул и пошел в кабинет. «Лев Иванович, чаек горячий есть!» — обрадовано встретил полковника Дмитрий. «Холодно сегодня. Мороз и солнце. День чудесный!» — продекламировал он. «Лучше кофе горячий приготовь. В шкафчике баночка растворимого стоит. Мне кофе, который ты утром из автомата приносил, не понравился. Горький какой-то и слабенький». «Сейчас сделаем!» Семашка налил в кружку Гурова кипятка и сыпанул по просьбе полковника полторы чайные ложки растворимого кофе. «Новости есть?» — спросил он, ставя кружку на стол и усаживаясь рядом со столом Гурова. «Есть, Дмитрий, есть. И немало». Лев Иванович коротко рассказал лейтенанту самое главное, что он узнал сегодня, и закончил словами. «Так что пойдешь со мной сегодня вечером в стриптиз-бар, на встречу с самим кисетом Или у тебя другие планы на вечер?» Он хитро посмотрел на Дмитрия и прищурился. «С Марией сегодня встречу не намечал?» «Нет, не намечал», — смутился Симашка. «Она сегодня вечером занята. С подругой встречается. Сессия на носу. Она помогает ей с французским, но обещала завтра после десяти приехать сюда, чтобы показания свои записать». «Ну и хорошо, что с подругой», — кивнул Гуров. «А то ведь все равно звонить бы тебе ей пришлось, и свидание отменять». «Работа у нас такая!» Ха — пропел красивым голосом молодой оперативник. «Вот-вот, работа, она такая. Хочешь, не хочешь, а свидание с девушкой отменяй, если требуется пойти на свидание с вором в законе. Давай, теперь ты мне докладывай, что там узнал в этом агентстве». Ненужные сплетни и домыслы опусти и начни с показаний модели, о которой ты мне рассказывал, той, что что то есть что что-то там видела, слышала. Девушку, как я уже говорил, зовут Ирина. Фамилия у нее простая, русская. Петрова. Она сама из Саратова. Выиграла в прошлом году конкурс и стала мисс Саратов. — Ох уж мне эти конкурсы! — осуждающий покачал головой Гуров. — Портят они наших девушек. Скромнее нужно быть. «Эмансипай, Лев Иванович, а что вы хотите?» — пожал плечами Симашка. «Сейчас это модно». «Ммм, как бы ты, интересно знать, сказал, если бы Мария в неглиже дефилировать вышла?» <свеч> — усмехнулся Сыгоров. «Нет, Маша не такая!» — сразу посерьезнел лейтенант. вот кто то-то. Ты давай не отвлекайся, а по делу докладывай». «Докладываю. Лев Иванович, давайте я все-таки вам для начала характеристику этого итальянца дам» как о нем отзываются служащие и модели агентства. Так будет проще представить ситуацию, о которой рассказала мне Ирина. Ладно, давай характеристику. Согласился Гуров и, сев поудобнее, приготовился слушать. В общем так, работает этот Данте Димаджо в агентстве уже больше десяти лет. По словам секретаря, он фотограф высшего класса и дело свое знает. Короче, профи в своем деле. Характер у него далеко не замкнутый, а наоборот, даже очень общительный. В свой 41 год он выглядит лет на 35, не больше. Русский язык знает просто как родной. Оказывается, его бабушка русская и была в 60 лет угнана сначала в Германию, а потом увезена в Италию, в Соренто. Там она сбежала от своего хозяина, познакомившись с одним из его работников, который оказался членом местного сопротивления. Вышла за него замуж и в Россию больше не приезжала. «Но внука учила русскому». «Дмитрий, все это очень интересно, но ну, давай ближе к делу», — перебил увлекшегося рассказом лейтенанта Лев Иванович. «Так вот, сам он к моделям никогда не подкатывал, но очаровать умел, а потому они сами в него влюблялись. Вот тогда-то он и не отказывался от Амуров, но сразу предупреждал девушек, что серьезных отношений он строить ни с кем не намерен. С Татьяной же, по словам Ирины и всех остальных, с кем я беседовал, «Да, а костюмер у них, кстати, мужчина, и причем даже нормальный, без всяких этих...» э... «Дмитрий, не отвлекайся!» «Да, да. В общем, все в один голос утверждали, что Татьяна на очарование фотографа не повелась, и целый месяц держала его на расстоянии от себя. Тот же, когда девушка появилась у него на первой фотосессии, просто запал на нее. Как это в песенке поется? Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов. Так вот...» Как этот фотограф к Татьяне не подкатывал, как не очаровывал, она была с ним очень холодна. Но потом, в какой-то момент, все обратили внимание, что ходивший доселе унылым итальянец воспрянул духом и повеселел. А после этого, через пару дней, Ирина и стала свидетельницей сцены, которая подтвердила догадки всех, что Татьяна и Данте — любовники. «Ну-ну, внимательно слушаю», — поторопил Гуров Семашко. В здании курить не позволяется, а Ирина, как и многие модели, курит. Вышла, значит, она на улицу, отошла чуть дальше от стоянки машин к деревцам, что на углу здания, и только закурила, как почти к самым дверям агентства подкатил «Шевроле» итальянца. Из машины пару минут никто не выходил, а кто там сидит и что делает, Ирине видно не было. Стекла тонированные. Потом со стороны переднего пассажирского сиденья выскакивает Татьяна, волосы всклокочены, блузка расстегнута, глаза испуганные. Выскакивает, стало быть, и бежит, как безумная, к дверям. А следом за ней из машины выскочил итальянец и, схватив ее за руку, поворачивает к себе и прижимает спиной к стене дома. Ирина говорит, что Данте сам на себя был не похож. Лицо злое, движения резкие. Она, Ирина, так поняла, что фотографа я не видел, потому как все время смотрел только на Татьяну. Но Ирина все равно отошла еще ближе к углу дома, чтобы незаметно наблюдать за происходящим. Ирина не слышала, что говорил Татьяне итальянец, потому что говорил он тихо. Но Татьяна все это время смотрела на него испуганно и пыталась вырваться, а потом громко крикнула «Отстань от меня, сволочь!» и вцепилась в щеку Данте своими наманикюренными коготками так, что тот даже вскрикнул. «И что, это похоже на разборки влюбленных?» — засомневался Гуров. «Во всяком случае, Ирина решила именно так», — отозвался Симашка. И подтвердилось ее предположение буквально в этот же день. Костюмер, опять же, нечаянно, был свидетелем их, так сказать, примирения. Войдя в гримерку Татьяны, он собирался забрать у нее что-то из одежды, чтобы погладить. Ну и наткнулся на пикантную эротическую сцену с участием итальянца. Костюмер, Ирина и еще две девушки-модели, обсудив эти два эпизода, решили, что лучшего доказательства любовной связи между Вершининой и Дантой и быть не может. Тем более, что и потом все наблюдали между ними очень даже неплохие отношения. Итальянец часто возил Татьяну обедать в ресторан и еще куда-то с ней ездил. Все думают, что к нему домой. «Что ж, вполне возможно», — согласился Гуров. «Но скажи мне, Дмитрий, вот что, никто из свидетелей никак не намекал, что итальянец имеет какое-то отношение к наркотикам. Ну, может, сам иногда употребляет». «Нет, такого не было», — немного подумав, ответил Симашко. «Я, в общем-то, такого вопроса и не задавал, но думаю, что если бы что-то такое было, то в разговоре со мной об этом обязательно хоть кто-то да обмолвился. Тем более, что Ирина и еще одна девушка в свое время были близки с фотографом». «Наоборот, они говорили, что Данте очень щепетилен в отношениях дурных привычек и не любит, если девушка при нем курит или много пьет». «Понятно, но все равно странно», — стал размышлять Лев Иванович вслух. «Если он был таким правильным, то отчего же, зная, что Татьяна, бывшая наркоманка, с ней связался? Что, такая сильная любовь? А может, что-то другое? Да, нам надо обязательно поговорить с этим Данте». «Ты узнавал его график работы?» «Так он практически каждый день работает. Ну, кроме воскресенья. Другое дело, что сами съемки могут проходить не в студии, а на выезде. Смотря какой проект в данный момент разрабатывается, и что будут рекламировать девушки. Одежду, косметику, стиль жизни». Гуров, приподняв бровь, с удивлением посмотрел на Дмитрия. «Лейтенант, в твои годы и такие познания гламурной жизни!» Лев Иванович, не забывайте, что я все-таки к другому поколению отношусь. У меня интересы вполне современные, тем более, что информацию и о моде в том числе сейчас можно получать, не выходя из дома. Открыл интернет, и все, что нужно, нашел. Ну да, все так. Ладно, пойду телефон на зарядку поставлю. А то ведь вечером нам мой мобильник понадобится. Вы говорили, что пойдем вечером в бар. Во сколько? Назначили мне на восемь вечера. Нахмурился Лев Иванович. «Но мы туда с тобой поедем раньше, обойдем окрестности, посмотрим на здание, в котором находится Кисси, обстановку вокруг него разведуем, посидим в машине, понаблюдаем. В общем, будем думать, как нам с тобой из того заведения выйти с нужной для нас информацией, но при этом без трений с криминалом. Воры в законе нынче не те, что в девяностых» когда они все как на ладони были. Если бандит, то бандит. А сейчас все куда как сложнее. У всех бизнес легальный, и все адвокатами обложились, как баррикадами. Просто так к ним на кривой кобыле не подъедешь. Все законы знают, как свои пять пальцев. «Так они же, кроме законного бизнеса, еще и незаконными делами воротят!» Начал было высказываться Дмитрий, но Гуров похлопал его по плечу, давая понять, что и сам все это прекрасно знает. «А ты поди докажи, что это именно кесет, например, стоит за торговлей наркотиками или за чем-то еще криминальным. Не докажешь. Его со всех сторон всякие шестерки прикрывают. Они готовы все на себя взять, лишь бы своего хозяина не подставить. А он им в благодарность легкую отсидку организует». «Коррупция!» Вздохнул Симашка и с досадой стукнул кулаком и ладонь. «Вот мой прадед воевал на войне, а после в ОБХСС работал. Он много чего мне в свое время рассказал на тему, как тогда боролись с разными взяточниками». «А, так дед у тебя все-таки имел отношение к органам правопорядка?» «Имел», — ничуть не смутился Симашка. «Но я сам, безщей либо помощи в академию поступал и по-честному учился». С обидой и горячностью в голосе произнес лейтенант. «Эй, Дмитрий, ты чего это? Подумал, что я тебя в чем-то упрекнуть хочу?» «Ну, брат, ты не прав». Гуров покачал головой. «Я ведь в хорошем, в положительном смысле этот факт отметил. Никак не в укор тебе. Даже и не думал». «Да ладно, Лев Иванович, забудьте!» — махнул рукой семашка «Это я не прав. Вы уж извините. Погорячился!»